Уход. Дедушка любил красивую одежду. Он тщательно собирался в свои скромные поездки в соседний посёлок или наш маленький город. Глазил рубашку так, чтобы ни одна складка не омрачил её своим нечаянным появлением, взбивал усы и даже румянил щёки. Бабушки, если она не удивила перед поездкой своему внешнему виду никакого внимания, отказывал в праве сопровождения. Обильно тошился диколоном и нарядный, густо пахнущий, отправлялся в путь. Наряжаться-то он любил, но костюм был у него один единственный, тёмно-синего цвета, из какой ткани я уже не помню. Ткань мялась, и костюм был ему велик. В нём он поехал в больницу и уже не вернулся. Умер он в больнице за 4 дня, в рождественскую ночь. Попросив перед смертью куриного бульона и малины, всё исполнили. Алька сварила бульон, а бабушка привезла замороженной малины. Она быстро оттаяла, и дедушка успел поесть летних ягод зимним январским вечером. Дед был лютым курильщиком и умер от рака лёгких, но курил до самых последних дней в больнице. В запахе колоны и мохорки Окружал все его вещи, даже удочки. Дышать невозможно, ругалась бабушка. Но когда дедушка умер, и его запах стал уходить из дома, сначала медленно, неохотно, потом всё быстрее, так исчезает человек в тумане, ещё немного и уже нет. Бабушка с надеждой принюхивалась, но дом пах деревом, чистыми платками, тканями, посудой, а дедушки уже нет. кому-то отдали дедушкин костюм и рубашки, белую льняную кепку, зимнюю шапку, пальто. Всё это какое-то время ещё на ком-то жило, кого-то грело. Но всему есть свой срок, и вещи, как и люди, уходят отжив своё. Так ушли и дедушкины вещи, друг за другом, истлевшие, порванные, ненужные этому миру, чтобы воскреснуть где-то вновь. Когда мы прощались перед отъездом с бабушкой, она грустно целовала нас и спрашивала «Наверное, больше не приедете?» Мы обещали радостно «приедем», зная, что это будет еще не скоро. И правда, мы приезжали следующим летом, следующей зимой. Потом приезжали все реже и реже. Потом почти никогда. «Вот вы вырастите, а мы с дедом умрем», говорила нам часто бабушка. Последнюю нашу встречу Она смотрела на нас удивлённо, словно не могла поверить своим глазам. Как вы выросли, какие стали взрослые. Ей хотелось, наверное, вернуться в то время, когда мы были ещё маленькие. И она нас провожала до следующих каникул и гревала. И шла в пустой дом, где мыло полы кипел чайник, и дедушка возвращался с рыбалки поздно ночью, и ночь комычала. И одиноко вскрикивал петух. Какой же дурак, повторяли мы с отюшкой, и бабушка, наверное, повторяла за ним: "Какой же дурак". Бабушку отпивали все в той же церкви, что и Альку. И снова приехал отец Александр, крупный мужчина с пунцовыми кубами в золотой рясе. И снова говорил о жизни вечной. И снова старухи читали и пели с ним вместе. сухой отряд ангелов. Они считали себя по праву грядущей смерти равными отцу Александру и вместе с тем сохраняли почтительность к его чину. Со стен церкви смотрели выцветшие ликами святые, едва проступающие сквозь темноту, как радость сквозь высыхающие слёзы.